Глава седьмая. Несмотря на то, что уже на следующий день мне значительно полегчало, выздоравливала я медленно. Еще неделю мне пришлось провести в постели. Больше, конечно, по настоянию тетушки Пэм, которая окружила меня такой заботой, что к концу недели я уже готова была застонать, едва завидев ее в дверях. И, конечно же, горячий бульон стал основой моего дневного рациона. Никакие увещевания, что организм мой еще недостаточно окреп, чтобы принимать пищу в таком количестве, не действовали. управляющий до такой степени застращала Кити, что та готова была умереть на месте, но скормить мне все до последней ложки. Герцог Хопс меня больше не навещал, справляясь моем самочувствии у вездесущей тетушки Пэм. Он приготовил для меня микстуры, одна противнее другой, и велел принимать их по часам. За этим тоже следила управляющая. А еще пару раз ко мне заходил дядюшка Сэм. Пользуясь разными предлогами, почистить камин или подклеить отошедший гобелен, он какое-то время проводил со мной, развлекая историями своей жизни. Оказывается, в замке он был просто незаменимым работником, и кучером, и садовником, хоть тот пятачок земли, засаженный ягодными кустарниками и травами, и трудно было назвать садом, и сапожником, и даже портным. Руки этого старика поистине можно было считать золотыми. Как только я достаточно окрепла и могла уже без проблем сидеть в подушках, мы с Ириной возобновили занятия. И в первый же день произошло событие, которое отныне я считала моим собственным чудом. «Серина, я ведь знаю, что это ты спасла меня», начала я разговор на интересующую меня тему, едва дождавшись прихода девочки. До этого дня ее просто не пускали в мою комнату, и уговорить упертую Памеллу ослабить режим мне никак не удавалось. А вопрос собственного выздоровления интересовал меня до такой степени, что я и думать не могла ни о чем другом. И также я понимала, что никто не просветит меня лучше этой малышки». «Как ты это сделала? Я знаю, что умирала, слышала ваш разговор». «А с чего ты взяла, что спасла тебя я?» – хитро улыбнулась серина «Так ведь слышала я». «А вот и нет, спасла тебя не я, а мой лучший друг». Совсем развеселилась девочка, она ерзала в кресле и почему-то поглядывала на дверь. «Вот как!» – удивилась я, потому что свое чудесное исцеление приписывала исключительно ее магии. «И кто же это?» «Сначала пообещай, что не испугаешься», – вмиг посерьезнела малышка. «Твой друг такой страшный?» – хихикнула я. «Он самый лучший!» – тут же с вызовом проговорила она. «Но люди считают его страшным, потому что ничего не понимают в дружбе». «Даю тебе слово, что не стану бояться его», – не менее торжественно пообещала я. «Можешь войти», – крикнула серина кому-то за дверью. И тут же я поняла, о ком шла речь, хоть и до этого не видела, как тень просачивается сквозь замочную скважину. «Иди сюда», – поманила девочка тень, когда тот принял уже привычное для меня очертание – «Она не боится, познакомьтесь, это мисс Мария Свейн, я зову ее мисс Мэри, а это Кристофер», представила она мне тень в всех правил этикета, словно перед нами стоял высокородный аристократ. «Это ты так его назвала?» – вновь улыбнулась я, думая, стоит ли протягивать руку для поцелуя как-то. Того диктовали правила. «С чего это? Он сам мне сказал». Вот тут настал мой черед удивляться. Страха не было с самого начала, не считая самого первого дня, когда тетушка Пэм гонялась за тенью с фартуком. Видела я того всего еще однажды на лестнице и уже тогда не боялась. Но я даже подумать не могла, что этот сгусток черного тумана может еще и разговаривать». «Он не делает это, как мы с тобой», снисходительно пояснила девочка, словно сейчас из нас двоих она была учительницей. «Мы общаемся с ним мыслями». «Кристофер, можешь ли ты сделать так, чтобы мисс Мэри тебя тоже слышала?» Тень шевельнулась, и в моей голове прозвучал не просто красивый, какой-то даже певучий голос. «О, прекраснейшая из леди! Согласна ли ты видеть рядом с собой такое несовершенное внешнее творение?» Не поверите, но в тот момент едва не лишилась чувств. Ни от страха, ни от того, насколько полное эстетическое удовольствие испытало от его голоса. Даже слезы навернулись на глаза в приливе эмоций. «Я согласна!» Только и смогла проговорить «Ура!», захлопала Сирина в ладоши, прыгая в кресле. «Наконец-то и вы подружились!» «Кристофер уже давно просит меня познакомить его с тобой. Я же боялась, что ты испугаешься его вида, а потом ты еще и заболела. Я смотрела на сгусток тумана и не могла поверить, что все это происходит со мной наяву. «Как такое возможно?» – случайно промолвила вслух. «Кристофер, расскажи сам, у меня не получится сделать это по-взрослому», – уверила Сирина. «Иди уже, присядь!» – похлопала она ладошкой по креслу рядом с собой. «Милорд выделил меня из магической энергии, которую можно считать полезной, принялся напевать Кристофер. Он смоделировал меня по образу и подобию человека, разве что бестелесного, потому как энергия не имеет плоти, она неосязаема. А зачем, зачем он это сделал? Возможно, не самым вежливым образом перебила его я. Милорд хочет открыть фабрику теней, где будут изготавливать помощников для людей в самых различных областях. Я экспериментальная модель, и я не получился у него таким, как он задумывал. Случайно он наделил меня эмоциями, которые затмили все остальные способности, кроме разве что целительства. Сейчас он работает над правильной магической формулой, а мне милостиво сохранил жизнь. Фабрика теней? Уму непостижимо! О таком даже сказки не слагают! Но живое подтверждение этому примастилось рядом с Сириной в кресле и вполне по-настоящему разговаривала со мной. «Может, уже начнем занятия?» – зевнула Сирина. Она явно заскучала, слушая нашу беседу. Да и меня мелодичный голос Кристофера потихоньку усыплял. Так что что уже э, не сдержалась от зевоты. Не буду вам мешать, леди, встрепенулся тень, но если вы позволите, мисс, я бы хотела иногда вас навещать. Конечно, только и смогла выговорить я, находясь еще в очень странном состоянии. Мне казалось, что все происходящее вокруг всего лишь сон. Когда Кристофер также через замочную скважину покинул комнату, Сирина хихикнула. А ты знаешь, что он влюблен в тебя? Не говори глупостей, строго промолвила я. Точно тебе говорю, он даже посвятил тебе стихи, только я их не смогла запомнить. Давай лучше займемся историей, пока у меня от всего этого не разболелась голова. Впоследствии, пока я все еще продолжала оставаться в постели, и Сирина каждый день приходила ко мне в комнату на занятия, Кристофер тоже скромно пробирался к нам и тихонько сидел в углу. Постепенно я к нему так привыкла, что уже стала тоже считать своим учеником. А он мне сделал комплимент, что из меня очень хороший учитель. В общем, именно его я отныне считала своим собственным чудом. Через неделю постельного режима тет Пэм торжественно разрешила мне спуститься к ужину. Самой же мне казалось, что прошло гораздо больше недели, и жизнь вокруг изменилась до неузнаваемости. Герцог Хопс, как и в самый первый день моего пребывания в замке, уже ожидал нас с Сириной в малой гостиной. Все тот же сервированный стол и вышколенный лакей. Только вот на этот раз я сразу встретилась взглядом с ледяными глазами герцога и не имела честь разглядывать спину. Надеюсь, вы окончались. Тщательно поправились, мисс. Довольно учтиво поинтересовался он, когда мы рассаживались за стол. Спасибо, сэр. Я чувствую себя хорошо. «Вот отлично. Значит, вы выдержите прогулку по морю и несколько дней на острове в гостях у моего друга». А вот это утверждение явилось для меня полной неожиданностью. «Мы собираемся в поездку?» «Именно это я и сказал». Без тени эмоций и больше не глядя на меня, подтвердил герцог. «Завтра к нам в гости пожалует граф Доусон со своей сестрой. Мы с Энтони давние приятели» он пригласил меня погостить пару дней в его поместье на острове Фуд, что находится неподалеку отсюда. Дорога по морю займет туда не более пяти часов, а его сестра Клариса настояла на том, что Сирина отправится с нами. Я не хочу, чтобы вы прерывали занятия, а потому вы и ее горничная тоже едете на остров. На это мне нечего было ответить, кроме как выразить несогласие. Чего сделать я не рискнула, да и достаточно было одного взгляда на умоляющее личико Сири чтобы принять положительное решение. «Девочка явно хотела отправиться с отцом в это небольшое путешествие. Возможно, и мне следовало развеяться. Только вот сама новость о приезде гостей от чего то меня не порадовала. Зато очень меня порадовало, что за ужином герцог интересовался достижениями Серины. Та аж зарделась от удовольствия, когда по его просьбе посчитала до ста и рассказала, что уже учится складывать буквы в слова». Я наблюдала за малышкой с улыбкой, радуясь, что мне досталась такая сообразительная и старательная ученица. Она буквально схватывала все на лету, повторять даже дважды не приходилось. А ее горничная по секрету сообщила мне, что малышка и наедине с собой повторяет пройденный материал. Только вот реакция герцога на явные успехи дочери очень сильно огорчила нас обеих. Он не изменил своему равнодушию, разве что выслушал дочь внимательно. Ну и этот лед я намеревалась сломать со временем. Малышка так стремилась к отцовской любви, что каждый раз, как подмечала это, сердце мое обливалось кровью. Да и как можно не любить такого ребенка? Я так истосковалась по свежему воздуху за время вынужденного затворничества, что после ужина, одевшись потеплее, решила выйти Идти к морю, подышать соленой влагой и полюбоваться на звезды. В кои-то веки небо оказалось чистое, усыпанное мириадами светящихся точек. С моря дул легкий ветерок, но само оно уже не штормило. Разве что небольшая волна набегала на галечный берег. Я брела по камушкам, вспоминая дом, матушку, сестру. Они ведь даже не знают, как сильно я болела и что едва не умерла. Но сообщать об этом я не собиралась. Каждую неделю я писала им письма. И вчера с дядюшкой Сэмом отправила уже третье. Пока еще ни одного ответного письма я не получила. Но, зная матушкину обстоятельность, ждала его со дня на день. Скорее всего, это будет очень толстое письмо, в котором матушка расскажет мне не только о своих новостях, но и поделится всеми городскими сплетнями. Мысли о доме вызвали прилив теплоты в душе, но губах моих играла слабая улыбка, и маленький застывший на берегу силуэт я заметила не сразу. А когда сообразила, что вижу Сирину, то в первый момент испугалась. Девочка снова очень близко подошла к воде. Несильные волны лизали подошвы ее ботинок, и длинный подол платья уже изрядно намок. Но она, казалось, не замечает всего этого. Сирина стояла, вытянувшись в струнку, затрав подбородок и глядя куда-то вверх, вперед себя одновременно. Временами она вскидывала руки и тянулась ими к чему-то. Все это происходило в полном молчании, нарушаемом лишь шелестом моря. Я притаилась возле скалы и наблюдалась за малышкой чему то страшно было подходить к ней и нарушать что-то объяснение, чему я не находила. Но и долго подсматривать за девочкой я себе тоже не позволила. Все-таки со стороны это выглядело некрасиво, и я отлично отдавала себе в этом отчет. Когда решилась приблизиться к Сирине, постаралась сделать это как можно более шумно. Нарочито громко ступала по камням, даже попинова их периодически, чтобы они отлетали в стороны и ударялись друг об друга. Пару раз кашлянула в кулак, но никакой реакции не последовало. В конечном итоге, не доходя до девочки пары шагов, я позвала ее, и снова безрезультатно. Тогда я вынуждена была коснуться ее плеча, когда остановилась рядом, понимая, что и так она меня не замечает. «Серина!» — дотвернулась я до нее, и вот тогда девочка вздрогнула и повернулась ко мне лицо. Я испугалась пустоте в ее глазах, место которой далеко не сразу заняла осмысленность. «Что с тобой, малышка?» Как только она узнала меня, первой реакцией стала дрожь, а потом из ее глаз потекли слезы. Я прижала ребенка к себе и какое-то время тихо поглаживала по голове, спине, пока она немного успокоилась. «Что ты тут делаешь?» — рискнула спросить, когда слезы иссякли, и Сирина лишь периодически горестно вскрипывала. «Куда ты смотрела?» «Я не знаю. Это сила. Она притягивает меня, словно зовет за собой. Ей невозможно сопротивляться, и мне очень страшно», — вновь всхлипнула она и прильнула ко мне. «А, милорд, он знает об этом?» этом не знает никто, — тут же ответила она, поднимая ко мне заплаканное речико, — и ты не узнала бы. Если бы не обнаружила тебя на берегу, — мысленно закончила я то, что она не договорила. Продолжать разговор не стала, видя, в каком состоянии находится бедняжка. Ее трясло всем телом, и я поспешила домой. Что же происходит в жизни этого ребенка? И почему мне кажется, что герцог ни о чем даже не догадывается? Можно и дальше размышлять и ничего не пытаться предпринять. — Я же была не из таких. Не раздумывая больше, я отправилась на поиски герцога. В конце концов, еще до болезни, я собиралась с ним серьезно поговорить о Сирине».